15. Ава. Первым делом утром в понедельник проводится общешкольное собрание. Обычно такое бывает только в начале и конце учебного года. В холле яблоку негде упасть. Присутствуют здесь и правительственные агенты в серых костюмах, но они молчат. Говорит только директор, но она будто читает заготовленную речь, а я никогда прежде не видела, чтобы она так делала. Она запинается, явно писала речь не сама. Наверное, ей передали уже заготовленные слова и велели прочитать перед всеми. Она кратко изложила новые правила для учениц, не достигших 16 лет, и рассказала о других изменениях, коснувшихся старшеклассниц, в том числе и меня. «Сегодня нам выдадут новые удостоверения, которые придется постоянно носить на шее. Красные достанутся тем, кто младше шестнадцати, а синие — тем, кто старше. Отличников, кому уже исполнилось восемнадцать, это не коснется». «Агенты в серых костюмах, кажется, вовсе не слушают. Изучающими взглядами они скользят по лицам собравшихся». То и дело один из них спрашивает что-то у заместителя директора, которая стоит неподалеку. Она отвечает, и он делает пометки, как будто записывает имена. В комнате набилось полно народу, но стоит тишина, только звучит голос директора. Раздается кашель, и он кажется оглушительным. Наконец мы разбиваемся по классам и шеренгой тянемся к выходу. В дверях младшие сдают телефоны, и их имена сверяют со списком, так что приходится ждать. Сэм идет к выходу вместе со своими одногодками. Даже издалека я вижу, с ней что-то не так, будто она всю ночь не спала. Ее телефон забирают, отмечают в списке, и она скрывается за двустворчатыми дверями. Нам не нужно сдавать телефоны, поэтому, когда доходит очередь, мы быстро выходим из зала, хотя все равно приходится растягиваться шеренгой и проходить мимо правительственных агентов. Они оценивающе разглядывают каждую ученицу, словно одним взглядом могут выявить опасного преступника, например, того, кто способен мыслить независимо. На всякий случай я заставляю себя опустить взгляд. Позже нас группами заводят в зал, чтобы оформить новые пропуска. Для этого нужна не только фотография, У нас снимают отпечатки пальцев, сканируют сетчатку. А еще забирают слюну, наверное, для ДНК-теста. Сначала меня это приводит в ярость. Какое право имеют они собирать обо мне, обо всех нас, такие данные. Но я тут же одергиваю себя, не выделяйся из толпы. Наконец, я получаю новое удостоверение, все еще теплое после печати. На меня смотрит серьезная черноволосая девушка, и я с трудом узнаю ее». Так повлияли на нее происходящие перемены. Удостоверение крепят на длинный голубой шнурок и вешают на шею. После занятий у пансиона собралась толпа. Девушку, которая вчера вечером собирала всех в общую комнату, забирают. Агент в сером костюме тащит ее за руку. Она плачет. «Что происходит?» — спрашиваю я у других девочек. Кто-то отвечает. «Флик не сдала телефон, поэтому ее забирают». «Почему не сдала?» — спрашивают в толпе. «Ее мама в больнице, они целый день переписываются». «Миссис Морган, директор пансиона, подходит к агенту и что-то говорит, но расстояние скрадывает ее слова, ее отталкивают. Флик, теперь я знаю ее имя, запихивают в машину и увозят». «Что с ней будет?» — спрашивает кто-то. «Ответа нет, никто не знает».